Тем далеким летом она с болью смотрела, как ее дичи выходила от экзаменаторов после вступительного экзамена по химии. Это была его вторая попытка поступления в тот престижный вуз. С красным дипломом фельдшера ему было достаточно сдать на отлично лишь основной предмет. Год назад, когда они еще не были знакомы, он поставил все на ключевую физику. Получил он тогда пятерку, автоматически поступил бы без дальнейших экзаменов. Но люди со стороны Пятерок не получали по определению. Следующим было сочинение. К нему Дичи не готовился и благополучно его провалил. На этот раз он студировал все предметы, но химию, которая теперь заменила физику, зубрил особо. Тем больше был шок, когда он вышел из кабинета химии стройкой. По слабости зрения, он спутал плохо пропечатанный в формуле реакции значок меди с кальцием. И ему срезали сразу два балла. а экзаменатор еще и поиздевалась. «Если бы в природе была такая реакция, то нельзя было бы кипятить воду в медной посуде. Вода просто разъела бы котелки!» Почти кричала она, красуясь перед присутствующими своим остроумием. Расстроенный Дича пошел ополоснуть горящее лицо холодной водой. Как только он скрылся за дверями туалета, Дича прошмыгнула в экзаменационную комнату. «Как твоя фамилия?» спросила женщина, сидевшая у входа. «Денисова», — не задумываясь, ответила она, обойдя кому внимательным взглядом. «У меня такой в списках нет». «Наверное, что-то напутало», — ничуть не смутилась девушка. Она сладко зевнула во весь рот и даже не попыталась прикрыть его ладошкой. «Ворона не проглоти», — вязвила вторая экзаменаторша. «Поведение абитуриентки вывела проверяющие списки из себя». «Вон отсюда!» — сорвалась она. Какие только дебилы не хотят пролезть в наш институт! Вечи вышла, а вызванная ею нервозность осталась в кабинете. Бодро отвечавший до этого абитуриент вдруг начал запинаться на каждом слове, но слушавший его заведующий кафедры этого даже не заметил. Перед ним, в это время в общую картину, стали складываться мелкие детали поведения жены, которым раньше не придавал значения. Через минуту он уже не сомневался в том, что она ему изменяет. И ни с кем-нибудь! а наверняка с молодым ловеласом из нынешних абитуриентов. Его жена была ассистенткой на его же кафедре и вела подготовительные курсы по химии. Именно с тех самых пор он и стал замечать изменения в поведении жены. У нее все чаще по вечерам болела голова, а их и так нечастая близость стала случаться еще реже. Мысль о том, что его жена развлекается с одним из молодцев, посещающих ее занятия, вытеснила все остальные. «Чему тут удивляться?» – желчный рассуждал он. «Одного взгляда на состав учащихся этих курсов достаточно. Плошь потерявшие стыд санитары, да избалованные слабым полом выпускники медучилищ. Я уже не говорю об отслуживших в армии хлыщах, и сосковавшихся по женскому телу. Не удивлюсь, если прямо во время лекции они поджирали ее своими голодными глазами, по которым можно все прочитать, не углубляясь в психоанализ». В глазах заведующего блеснул недобрый огонек. Перед ним сидел растерянный молодой человек, статный красавец, как нарочно при полном параде. Откуда этому дембелю было знать, что гладко от форма формы сослужит дурную службу? Взгляд экзаменатора был прикован к его армейским значкам за успехи в боевой и политической подготовке. Воспаленный ревностью мозг рисовал химику одну непристойную картину за другой. Невеселые мысли зрели в головах экзаменатор. Одна думала... что вот такая же тупая и смазливая пустышка отбила у нее жениха. Я столько промучилась с ним, пока не сделала из него настоящего мужчину, умеющего обращаться с женщиной. Терзалась она, тупо уставившись в списке на букву «Д». И все для какой-то вертихвостки, которая пришла на все готовенькое. Да, он был благодарен ей за уроки в постели, терпение и заботу, и, казалось, любил ее еще больше. Дело шло к свадьбе. Подруги на кафедре завидовали ей. Жених встречал ее каждый вечер под дверями, как послушный бычок. Стоп. Тут ее осенило. А я-то дура. Она жирно обвела букву «Д» в чьей-то фамилии. Не могла понять, где он нашел свою нынешнюю прихихе. Конечно, встречая меня после работы, он терся среди абитуриенток, толпившихся перед кафедрой в ожидании начала подготовительных занятий. забыв о списках поступающих, Она посмотрела на дверь, за которой только что скрылась пустоголовая девица. Бессильная злоба закипела в ней. Теперь в каждой женской особи, входящей в эту дверь, она видела свою разлучницу. Вторая экзаменаторша не заметила происходящей с ее коллегами метаморфозы. Она сама была поглощена невеселыми думами. Ей вдруг открылось то, в чем никак не хотелось признаваться. Ее молодой любовник просто использует ее, чтобы пропихнуть свою двоюродную сестру к ним в институт. Да и сестра ему вообще? С его слов, они вместе с родственницей поступали к ним в прошлом году, и ему просто больше повезло. Преподавательница вспомнила, как все у них начиналось. Симпатичный и стеснительный первокурсник пристально смотрел на нее во время лекций и неловко оказывал недусмысленные знаки внимания на практических занятиях. В глубине души она понимала, что он слишком молод и привлекателен для нее. Сама она была не так красива, чтобы свести с ума столь юного поклонника. Но со временем она убедила себя в том, что ее сексапильность и пышные формы с лихвой компенсируют недостаток красоты и свежести. Находясь рядом с ним, она замечала его волнение и учащенное дыхание. Скоро она сама начала нервничать в его присутствии. Ее сердце куда-то все время проваривалось, как будто она качалась на качелях. Это милое юное создание теперь занимало все ее мысли. Сладостная невысказанность между ними копилась и бурлила, как лава в готовом к извержению вулкане. Она вспомнила тот вечер, когда их чувства прорвали плотину условности и затопили их своим всепоглощающим потоком. Он был так несмело застенчив, с нежностью вспоминала она своего героя. Он просто боготворил меня. В то счастливое время ее одинокое сердце не устояло, и, несмотря на разницу в возрасте, она с головой кинулась в омут любви. Но в последние дни ее избранник вдруг резко охладел к ней. и даже начал избегать их пламенных встреч. Теперь-то она поняла, почему. Его холодность появилась сразу же, после того, как она добыла для него содержание экзаменационных билетов. «Какая я наивная!» — смеялась над собой химичка. Собственными руками разрушила свое счастье. Жажда мести наполнила ее разбитое сердце. Неизвестная виновница ее страданий еще крепко пожалеет о содеянном. «Ничего странного». «Что, мой мальчик, не нашел времени представить мне свою так называемую родственницу?» Ядовито заключила она. Откинув унылые мысли, химичка решительно поправила свой поникший бюст. С этого момента все абитуриентки стали ее личными врагами. Описанный выше химический триумвират превратил остатка экзаменов в кромешный ад. В каждом отвечающем они видели потенциальную соперницу или соперника. Теперь четверки и пятерки получали только те, за кого заранее просили или внесли соответствующую плату. Процент же хороших отметок у тех, кто поступал без волосатой лапы, приближался к нулю. В результате проходной бал для абитуриентов после медучилищ или ослуживших в армии оказался низким как никогда, а по двойкам химики с лихвой перевыполнили установку приемной комиссии. «Как давно это было?» Бечи продолжала смотреть на спящего мужа. Этой осенью?» Он у меня пойдет уже на пятый курс. Похвасталась она себе и нежно улыбнулась. Умиротворенная, она устроилась под теплым бочком у мужа и сладко засопела. Следующим днем спокойный уклад жизни поселка был нарушен. Да что там поселка? Всей страны. Первыми переменно заметили деревенские ребятишки. Вместо очередной серии их любимого мультика про капитана Врунгеля по телевизору показывали балет Чайковского «Лебединое озеро». Помятые лица отцов в то утро были омрачены какими-то мыслями, настолько важными, что они даже забыли о похмелиться. Хотя что может быть важнее? Вскоре на экранах телевизоров появились дяденьки с такими же помятыми лицами. Три дня августовского путча сдвинули с мертвой точки процесс рассмотрения многочисленных заявлений на выезд из страны. Приложило ли тут руку викианское сестринство, гадать не будем. Но увичи... Появился шанс проверить на прочность бастиона черных сестер, а заодно и побороться со своим недугом, используя мощь передовой медицины.